когда фруктовые деревья и бобы станут гнить, и их источит червь? Второе. В Париже люди ходят гораздо быстрее, чем в Гильвинеке. Жоз это давно заметил. Каждое утро прохожие бежали по Авеню Мен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 В двенадцать а третий — восемнадцать десять. В эти часы было больше всего народу, а слушатели в этом городе всегда с спешили, чтобы потерпеть хоть чуток. Жоз снял с дерева урну, куда подвешивал ее на ночь, завязывая узлом двойной булинь с сигнализацией от воров —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 Ну и, Имечка, у него на площади был магазин роликовых коньков под названием Рол-райдер, и он давал жоссу пристанище, чтобы тот мог разобрать свои бумажки. Рол-райдер, ну и название. Жос открыл урну большой деревянный ящик, который сколотил собственными руками, и окрестил норт.